Глава 13. Даяна каменной хваткой держу перед собой рюкзак, прижимая его к груди и не разбирая дороги, бреду вперёд. Солнце, что так приветливо согревало своими лучами ещё днём, сейчас прячется за сезой тучей, а ветер безжалостно взлохмачивает мои волосы, раскидывая те с каждым новым порывом в разные стороны. Бабье лето давно осталось позади. И сейчас, стуча коленками в тонких капроновых колготках, ощущаю на себе всю прелесть осенней промозглой хандры. Мне холодно снаружи, но ещё холоднее внутри. Слова Шахова задели заживо и эхом отдаются в ушах, а память коробит от его злобленного взгляда. Что с ним и с яном не так? За что оба нистово меня ненавидят?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 И какого лешего такой крутой Шахов обедает у чёрта на куличиках? А зябшими пальцами нащупываю мобильный и, взглянув на экран, грустно улыбаюсь. Мало того, что я совершенно точно опоздала на смену в мяту, и теперь моё увольнение — вопрос решённый. Так ещё и заряд гаджета стремительно приближается к нулю, а значит, посмотреть на карте, где я нахожусь, получится навряд ли. Вот же, со всей дури топаю по луже и кричу, как сумасшедшая. Меня не заботит, что со стороны я выгляжу странно. Внутри всё бурлит от злости и непонимания. Мутные брызги лиха разлетаются в стороны, грязными отметинами расползаясь по ногам, как и гнилые домы слышахова по моему сердцу. Сегодня всё против меня. Отрешённо перебираю ногами, ёжусь от ветров и собственных мыслей. Мне впервые хочется сдаться, забить на учёбу. Я ставит безуспешной попытки устроиться в этом огромном городе, таком тесном для меня и шаховых. Наверно, я здесь лишняя. Но с другой стороны, куда мне возвращаться? Никто не ждёт меня с распростёртыми объятиями. И жизнь точно не заиграет яркими красками, если вернусь к тётке. Может, человек она и неплохой, но свои трое оболтусов, да выпивоха муж изрядно ушатали её нервную систему.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 И что этой стервы никак не иммётся. Своими нападками она напоминает мне Шахова, также тыкай носом в мою никчёмность и придуманную алчность, и будто случайно предупреждает, что всего один мой неверный шаг может стать последним. Её слова проникают сквозь головную боль и затянутое ожаром сознание, мерзко царапают, оставляя на душе болезненные садины. Вишенкой на торте становится звонок Михаила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 Как и следовало ожидать, шах в компании своих прихвостней сидит в самом центре, ко мне полубоком. Поза расслабленная, скучающий взгляд бороздит пустые тарелки. На коленях, по обыкновению, Ян держит бильскую. Та с важным видом о чём-то трещит, то и дело надувая пухлые губки. Но, судя по равнодушным взглядам собравшихся, никто особо её не слушает. Среди незнакомых лиц замечаю Филатова. Едва сдерживая смех, парень смотрит в мою сторону, предостерегающе мотая головой, чем лишь подталкивает меня к действиям. Всё происходит слишком быстро. Тягучими разводами красная субстанция жадно расползается по головам неразлучных голубков. С каждой секундой всё больше напоминающих мокрых куриц. Дикий визг бельской сотрясает стены. Тут же с меня из безсвязным потоком отборных ругательств. Фил безудержно ржёт на парус с каким-то парнем. а за спиной слышится громкий вздох Зайцевой. В столовой на миг повисает гробовая тишина, которая уже в следующее мгновение сменяется едкими перешептываниями и нелепыми смешками. Но все это меркнет перед пронизывающим взглядом Шахова, настолько тяжелым, холодным, что едва не забываю, что хотела ему сказать. Смотрю на его такое родное лицо, по которому тонкими струйками стекает томатный сок.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 часами не выпускай из своих рук. Что именно, Шахов, вынуждает тебя бегать к отцу и жаловаться на меня? Что? О чём ты? Басит нервная игра ожилваками на лице. Я не уеду, чуть тише, на выдохе бормочу, глядя в глаза цвета закалённой стали. Мой запас прочности на исходе. Подбородок начинает заметно дрожать, а глаза наливаются слезами. И деньги мне ваши не нужны, как впрочем и вы сами.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 Остатки здравого смысла не позволяют вернуться на пары. Да и простуженному организму требуется отдых. Мимолётный взгляд по сторонам. Мигающий зелёный. Нужен номер автобуса на остановке через дорогу. Мне необходимо успеть. А после истошный вой тормозов и чьи-то мощные руки резким движением отрывающие меня от земли. Сумасшедшая, тебе совсем что ли жить надоело?